«Только бы выдержать сроки», — думал генерал, — «пытаться изменить их немыслимо». «Изменить их означало потерять, заочно приговорить к смерти тысячи людей». Подчиняясь давнишнему приказу, Слонсон, наглядел улицу, убедился, что слежки нет. Глупость. Контрразведка держала всех под постоянным наблюдением. Кто из прохожих или сидевших в неспешно ехавших автомобилях не сводил с него глаз? Какая разница?»